Впрочем, вашего императорского величества великодушие и умеренность в отношении Шеторди, виновному в таких прелюдерзостных и важных преступлениях, здесь все довольно выхвалить не могут и признают, что оказанная всем деле особливая твердость и мудрый поступок к бессмертной славе и к наивящему прославлению вашего императорского величества и особенно к наибольшему уважению и консидерации при всех европейских дворах служить могут. Что прусский двор в интригах Шеттерди имел немалое участие, тому доказательство может быть следующее. Первое. Я уведомлен, что король был очень озабочен известием о Шеттерди, ибо ждал совершенно других вестей. Здесь огорчены не тем, что Шеттерди выслан из России, но тем, что он не успел в своем намерении, и такая сильная партия не могла не извергнуть министерство. Если барон Мардефельд, Далеко вмешался Шетарди в деле, и от вашего величества будет принесена на него жалоба, то с стороны короля не будет никакого затруднения относительно его отозвания из Петербурга. Из этих сообщений видно, что Мардуфель -де Шетарди действовал, сообща. Второе. Генерал Любраз которому король оказывает особенную ласку, сказывал мне, что король спрашивал его, нет ли в России какого нового заговора, ибо он получил известие, что там еще неспокойно, все находится в великом волнении, и по прошествии трех или четырех дней он надеется с нарочным курьером получить известие о некотором важном событии, причем король внушал, что британский посол привез для этого двести тысяч фунтов стерлингов. Вчера некоторые из моих старых знакомых и друзей дали мне знать, что они чрезвычайно рады высылке Штардии, ибо теперь они могут надеяться, что король их останется в покое, чего здесь все желают. Из таких разговоров легко можно видеть, как здесьний двор боится России, которая одна только может удержать прусского короля от дальнейших замыслов. А 14 июля Бестужев прислал следующее любопытное донесение. Приезжал ко мне тайный советник фон Рот и говорил мне именем королевским, как Его Величество мною удоволен, но недоволен братом моим. Первый за то, что все русские министры при иностранных дворах с прусскими министрами обходятся неоткровенно; второй за то, что вице-канцлер препятствует заключению тройного союза между Россией, Пруссией и Швецией. При этом говорил, что Англия хвастает, будто ее посланник повез с собой шестьсот тысяч червонных для подкупа вице-канцлера и других, и будто бы эти деньги отданы вице-канцлеру на раздачу. Король велел все это мне объявить. чтобы я частным образом относился к брату с таким обнадеживанием, что если он не будет противиться видом его величества, то король обоих нас будет благодарить и при первом случае сам об этом со мной будет говорить, что третьего дня и действительно случилось. Позван я был на бал и ужин с прочими иностранными министрами королеве, где и король присутствовал. Его величество подошел ко мне и стал говорить очень тихо, чтобы никто не слыхал. Говорил то же самое, что и фон Рот, только с тою разницей, что английский посланник лорд Картерд хвастал, будто сто тысяч геней переведено в Россию для составления партии, и будто бы эти деньги даны моему брату для раздачи, кому он заблагорассудит. Я отвечал, что, может быть, Англия и хвастает, о том не спорю, но трудно поверить, что такие деньги отданы были брату моему, и если бы это было правдой, то брат мой заслужил на и жесточайшее наказание. Я спросил, угодно ли его величеству, чтобы я обо всем этом донес моей государни. Король отвечал: Я вам это говорю не для того, ибо я вмешиваться и компрометировать себя не хочу. Но отпишите частным образом к брату своему, остерегите его, чтобы он знал, каков английский двор, вразумите его, чтобы он был ко мне доброжелательней. Фридриху второму было очень нужно, чтобы русский канцлер был к нему доброжелательней. Успехи австрийцев в Вальзасе заставили его начать войну раньше, чем он хотел. Его план состоял в том, что он вторгнется разными путями в Богемию, но для этого нужно было пройти через саксонские владения. Так как прусский король объявлял, что он начинает войну только для того, чтобы подать помощь императору Карлу VII, то последний прислал грамоту курфюрсту саксонскому, требуя свободного пропуска союзных прусских войск. Но Фридрих II не стал дождаться разрешения саксонского правительства и ввел свои войска в его владение, направляясь на Прагу. Август III протестовал против такого нарушения своей территории, но пропрасну, легко понять, что... Какое впечатление произвел этот поступок прусского короля на союзников Марии Терези? Уведомляя свой двор о новых движениях прусского короля против Австрии, Бестужев писал от 21 июля: и при нынешнем своем состоянии Пруссия представляет для своих соседей немалую опасность, а если король, по известному своему старанию, распространять свои границы при каждом удобном случае еще более себя усилит. то по влиянию, какое он тогда получит в Польше и Швеции, станет очень опасен для России. Таким образом, не только Вашего величества интерес, но и безопасность настоящие и будущие требует не допускать здесь недвор до большего усиливания, тем более, что одна Россия в состоянии это сделать. И по моему мнению, в таком важном деле надо нас заблаговременно принять меры, ибо когда время упустится, то пособить уже будет некогда. Вслед затем бестужев писал: Ваше величество, усмотретье изволите в каких гордых терминах и полагая столько на свою силу, здесьшний двор, нынешний свой мироломный димарш не основательными резонами пред беспристрастным светом оправдать ищет. Все сие оси затяженно покажет, сколь мало впредь на здесьшние обязательства и трактаты полагаться можно. Указывая постоянно на страшное превращение прусских сил, Бестужев писал, «Когда я еще в молодых моих летах здесь в Академии был, то помню, что в то время дед нынешнего короля более двадцати тысяч войска не имел. Покойный король увеличил его до восьмидесяти тысяч, а нынешний — до ста сорока тысяч. А если еще границы свои распространит, то доведет до двухсот тысяч». Хотя король прусский старается всевозможными ласкательствами Ваше величество усыпить и тем отвратить от принятия какого-нибудь участия в нынешних европейских делах, но коль скоро достигнет своей цели, приобретет еще что-нибудь, то уж не говоря о том, что может присоединить к своему государству и польскую, пруссию получит в Польше и Швеции по свойству и соседству великое влияние, а потом по честолюбивым своим видам. может быть, будет стараться посадить одного из своих братьев на польский престол, и не только сам, вместе с Францией ее, будет хлопотать, что привести Россию в прежние границы, но не применит возбудить против нее шведов и поляков. Я слышал заподлинно, что когда-то он спросил короля, не будет ли настоящему предприятию препятствие со стороны России. То король отвечал, «Я от России». И так безопасен, как младенец в очере в матери.